Он бросил десять центов мальчишке-газетчику, схватил экспресс и, примастившись поудобнее к тележке, погрузился в отчет о своем Ватерлоо, раздутым по мере сил изобретательной прессы. Кертис Рейдлер поглядел на свои огромные золотые часы и тронул Макгайра за плечо. «Пойдем, сынок», — сказал он. Осталось три минуты до поезда.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 Он не фермер, рассуждал пленник. Да и на жулика не похож. тоже это за птица? Ну, гляди в оба сверчок, не крапленая ли у него колода? Теперь уж хочешь не хочешь, одеваться некуда. У тебя с чехоткой 5 центов в кармане, так что сиди тихо. Сиди тихо и гляди, что он там замышляет.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 Большое плетеное кресло-качалка, два простых стула и длинный стол, заваленный газетами, трубками, табаком, шпорами и ружейными патронами, стояли в центре комнаты. Несколько хорошо выделенных оленей голов и одна огромная черная кабанья смотрели со стен. В углу помещалась широкая парусиновая складная кровать. В глазах всех окрестных жителей комната для гостей на ранчо Солито была...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 Находись неотлучно при нем, исполняй все его распоряжения. Тут нужна забота Иларио и терпение. А когда он поправится или... А когда он поправится, я сделаю тебя не в вакуэру, а майордома старшим объездчиком на ранчо де ля Пьедрос. Эста Хорошо? Си-си, мельграция, сеньор.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 Побыв немного в накуренной комнате, он вышел оттуда и без обиняков выложил свои подозрения хозяину. «Рука у него тверже алмаза», — сказал Чет. «Когда он познакомил меня с прямым коротким в солнечное заплетение, так я думал, что меня мустан клягнул Малый бессовестно надувает вас, Кэрт. Он такой же хворый, как я. Стыдно сказать, но этот недоносок просто водит нас за нос».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 Доктор без замедления проследовал в комнату к Макгайру, а скотовод опустился на кучу сёдел, наваленную на углу галерейки, и приготовился проклясть себя, если медицинское заключение окажется неблагоприятным. Через несколько минут доктор бодрым шагом вышел из комнаты Макгайра. «Ваш малый, — сказал он Рейдлеру, — здоровее меня! Лёгкие у него чисты, как только что отпечатанный доллар».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 Рейдлер направился к комнате Макгайра и широко распахнул дверь. Макгайр, неодетый, лежал на койке и курил. — Подымайся! — сказал скотовод. И голос его прозвучал отчетливо и резко, как медь охотничего рога. — Что такое? — оторопело спросил Макгайр. — Вставай одевайся! — «Я бы мог терпеть в своем доме гремучую змею, но обманщику здесь не место, ну!» «Сколько раз повторять!» «Схватив Макгайра за шиворот, он сточил его с постели. «Послушайте, приятель!» — в бешенстве вскричал Макгайр. «Вы что, белины объелись? Я же болен! Не видите, что ли? Я подохну, если сдвинусь с места! Что я вам сделал? Разве я просил?» Захныкал он, было на привычный лад.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 20 тринто, куаренто, тридцать, сорок. Кто его знает, — закончил Эларио в недоумении, разводя руками. Зачем он все это делал? Может, хотел пошутить? Какие лошади дома? — только и спросил Рейдлер. Пайсану пасется за маленьким коралем, сеньор. Оседлай его, живо!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 А здорово вышло со старым-то Я видел в окно, как он выбивал зорю на груди у этого мексиканского парня. «Что же ты молчал? Собачья душа!» — загремел скотовод. «Почему не сказал, что доктор тебя не осматривал?» а катитесь «Не морочьте мне голову!» — проворчал Макгайр, сразу ощетинившись, как бывало. «Вы меня разве спрашивали? Вы произнесли свою речь и вышвырнули меня вон!»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 Этот паршивец нежно сказал Росс самый лихой загонщик на все ковбойские лагеря. А уж дерется так, что только держись.